Глава 19: Кто придет лён, кто придет шерсть, Кто придет старость, а кто придет, месть. А я сприду твою смерть. Прялка, мельница. Ротиславия Лисецк, месяц, березень Милыш столкнулся с воеводой да у самых ворот на княжеский двор. Откуда уже виднелась виселица с болтавшимися бунтовщиками? Чародей, тебя я ищу! Обрадовался воевода. Лесная ведьма просит слетать птицей над городом, разузнать, как быстро распространяется скверна. Госпожа ведьма говорит, что роща у реки погибла. Уже слетал. Милыш поправил шубу неудобно севшую в плечах. Он слишком торопился одеться после обращения, так спешил к князю. К востоку от города скверно уже добралась до леса. Деревья там почернели, повсюду лежат мертвые звери. В предместьях еще остались чистые тропы, но их мало. На западе река, кажется, замедляет проклятие, но не думаю, что это надолго поможет. Нужно скорее сообщить князю. Вдвоем они прошли через ворота, минули виселицу. «Вон еще двое валяются», — заметил хмуро-горыня. «Сошли зачем-то снастило, Пьяные, что ли, или дураки?» У крыльца лежали мужчины, мертвые, в этом и сомнений не оставалось. Милош прищурился, заметив нечто знакомое в одежде одного из них. «Это же...» «Гридня Ярополка!» — закончил за него Горыня. Лица гридней почернели, рты распахнулись от немого крика. Их руки и ноги оказались связанными. Их бросили на землю и оставили умирать. На крыльце у самых дверей стояли стражники. Они даже не взглянули на Милоша и Горыню, уставились перед собой стеклянными глазами. «Кто это сделал?» прокричал Горыня. «Говорите, кто напал на людей князя?» Стражники равнодушно покосились на мертвых гридней. «Где великий князь?» Горыня поднялся по ступеням, закричал прямо в лицо одному из стражников, но взгляд его остался пустым, бездумным. Он будто и не заметил воеводу. «Их заворожили», — пробормотал милыш горыня схватил стражника за грудки, потряс как тряпичную куклу, но даже это не заставило его взбодриться. Где великий князь? Нет больше великого князя проговорил равнодушно стражник: Это как нет. Ошарашенный воевода отпустил его и попятился. как это Князь чернек сказал, что больше нет а этих велел бросить в скверну. Медленно Милош поднялся по ступеням, коснулся плеча горыни. «Где твоя дружина, воевода?» «Все в городе». Он посмотрел на Милоша, но будто его и не увидел. «Пойдем, воевода, поговорим». Он потянул его в сторону от крыльца. Стражники не попытались их остановить. Черная трясина жадно урчала, напиваясь кровью. Было удивительно пусто в округе. Все духи пропали, хотя еще недавно прятались на крышах, наблюдая сверху за людьми. Милош прищурился, разглядывая закрытые ставни дворца. Пустота внутри билась точно сердце, вздрагивала яркими ослепляющими вспышками. Она была чуть иной, Сильнее и больше, чем Милош когда-либо видел. Он внутри. Он снял рукавицы, разминая пальцы. Кто? Тот, что убил княжну Мирославу. Милош не сводил глаз с пустоты, наблюдая, как она передвигалась по палатам. Зови дружину воевода. Всех, кого найдешь. Один я не справлюсь. А Ярополк как же? Вдвоем мы ему не поможем. «Беги за подмогой, Горыня!» Горыня кивнул, побежал стремительно вниз по улице. Милош же отошел подальше от крыльца. Кто бы ни стоял за убийством Гридней, действовал он не один. Даже Гармахис не смог бы расправиться с двумя воинами среди бела дня и остаться незамеченным. И к чему было выносить их на улицу, оставлять у всех на виду? Можно было подумать, что убийцы желали огласки и не боялись наказания. Стоило Милошу завернуть за угол, как дверь во дворец распахнулась, и на крыльце показалась княгиня. В окружении шестерых гридней она спустилась, ступила на настил и остановилась возле мертвых. Посохом она наткнула в неподвижное тело, сказала что-то, отчего мужчины за ее спиной засмеялись. Милыш прокрался в сторону, опасаясь быть замеченным. Значит, княгиня обо всем знала. С Дебора в окружении гридней прошла по настилу, мимо того места, где скрывался Милош, и дальше вниз по главной дороге. Драки было не избежать. Милош неохотно снял шубу, она сковывала движение. Он уже собрался выйти из укрытия, когда дворцовые двери снова распахнулись. По ступеням кувырком скатился человек, за ним вылетела толпа. Впереди всех мужчина в золотой маске. Он что-то сказал, Милош не расслышал, и человек у его ног замер. — Можно я? — воскликнул юношеский голос. По ступеням сбежал племянник Чернека, Кирилл, В его руке блеснул клинок. «Нет!» Милош выбросил заклятие, нож упал на ступени, и тогда человек в маске его заметил. «Не шевелись!» разнесся по детинцу голос. И Милош застыл на месте. Послушный приказу Гармахиса, он стоял неподвижно, завороженный блеском старой маски и не мог пошевелить даже пальцем. Беспомощно он наблюдал, как Гармахис схватил мужчину на земле за волосы и заставил вскинуть голову, как ударил его ножом в грудь и потянулось сердце золотую силу. Милош не смог сделать ни шагу, даже когда узнал в этом мужчине снежного князя. Маска сверкала, переливалась и полыхала все ярче, и ничего Милош не желал так сильно Как коснуться ее хоть кончиками пальцев. Долго и жадно Гармахис вытягивал из Ярополка жизнь. Огня в князе было много, он слепил, полыхал. Остальные наблюдали молча. Чернек и бояри позади Гармахиса, Как голодные цепные псы, Ожидавшие, когда им бросят кость, А Милош послушно, подбострастно. Только теперь он разглядел, только теперь понял. Перед ним стоял не человек, не чародей, не дух, а Бог. Святой! Кровь и жизнь утекали из Ярополка. Золотая маска сияла все ярче и ярче. Святой! Золотая маска съехала вниз. Гармахис отпустил нить Ярополка, поправил маску И на короткий миг, когда стали видны его глаза, Милаш встряхнул заклятие. Этот ублюдок его заворожил! Херова маска! Милаш осторожно пошевелил рукой. Получилось! Заклятие спало из ярополка. Он потряс головой, точно сбрасывая дурной сон, поднял руку, с удивлением коснулся раны на груди, попытался подняться. Князь! Гармахи сошатала, Он оперся рукой о столбик крыльца, обернулся на чернека. «Ярополк твой! Медленно, переваливаясь сбоку на бок, чернек спустился по ступеням. Кирилл больше не лез вперед него, поддержал за руку князя. Кто-то вложил в ладонь чернека нож. Ярополк попытался встать. Милош не видел его лица только спину, широкую, медвежью. Чернек был ниже ярополка и толще. Даже раненый, истощенный снежный князь смотрелся рядом с ним внушительно. Чернек держал нож в руке, За чернеком собралась толпа соратников. Чернеку прямо в ноги бросили умирающего ярополка, и все равно рука его дрожала. Он замахнулся для удара, Ярополк схватил его за запястье, и одновременно Милош сплел заклятие. Никто не смотрел на него, или... «Милош, не шевелись!» — приказал Гармахис. И Милош застыл. На миг показалось, что и все остальные с ним тоже остановились. Но нет, мир вокруг закрутился в хороводе. Кирилл нырнул чернеку под руку, ножом ударил под ребра ярополку. На, сука! И с другой стороны подлетел незнакомый боярин. Лицо перекошено от ужаса, но рука уже занесла скоромасакс. Ярополк закричал. Ему ударили по руке, он отпустил чернека, попятился, покачнулся, но устоял. Кирилл подлетел ближе, ударил снова. Третий боярин пролез вперед. У него был топор. Захрустели кости. Они били, терзали, резали, ломали. Снова и снова. Снова и снова. А Милош не шевелился. Он смотрел, смотрел во все глаза и не мог отвернуться. И в какой-то миг, когда Ярополк вырвался из толпы, потянулся рукой вперед, подтягивая себя, пытаясь вырваться. Ему наступили на руку, ударили топором по пальцам. И Милош понял, они придут за ним. Когда не останется ничего от снежного князя, они примутся за чародея. Бил чернек его гридни и бояре. Они смеялись, ругались, кричали. Их лица исказило от гнева. Их одежды были забрызганы кровью. Ярополк уже не кричал. И когда они, наконец, расступились, Видно было, что от ран поднимался пар. Мысли понеслись в скач. Они смотрели на Милоша, Они все смотрели на Милоша И хотели еще крови. Но тут из за спин знати Вышел человек в золотой маске. И они покорно расступились, Склонили головы. «Чародей!» Позвал знакомый певучий голос. «Чародей! Давай закончить!» протиславский Гармахис говорил хуже, чем Портзенский, и Милош с удовольствием посмеялся бы над его произношением, да не до смеха было. Гармахис ступал по голой земле и явно не опасался скверны. Неудивительно, что раньше ничто не выдало его присутствие. Как огонь фарадальского чуда и золото в крови чародея ощущались единым целым, так же черная мертвая земля принимала бедьярца за продолжение себя. Милош щурился, разглядывая его. — Ты как-то связан с Мором? — Нет. В голосе его звучало довольство. — Не слышать? Я святой. Маска сияла чудесным светом, что вряд ли был заметен человеческому глазу, но для чародея не было ничего роднее и ближе, чем сила, что от нее исходила. Милош смотрел, и мир вокруг плыл, таял. Чужим и наземным был рисунок на металле, странными, пусть и почти человеческими ее черты. От нее было невозможно отвести глаз». «Откуда это?» — спросил Милош, но, кажется, его губы даже не пошевелились. Гармахис не ответил, доставая клинок. «Уже не нож, а меч!» Откровенно красуясь, он покрутил его в руке. «Твоя сила теперь для меня бесполезна, чародей, но за тобой должок. Стой на месте!» Перед глазами запрыгали черные точки, Виски свело от боли, а желудок скрутило. Чувство было такое, точно он за один раз пережил все похмелья, что испытала за свою жизнь. Если бы только время потянуть. Зачем ты убиваешь княжескую семью? Гармахис покачал головой. Не думаю, что у меня есть время все рассказать. И ударил. Мило шупал. «Пригнись!» Взвизгнула Дара, заревела, опалила так сильно, что Милош испугался, что сгорели его волосы и брови. Рукавом он протер глаза, захлопал ресницами. Земля дрожала, Гормахи скричал, как дикий зверь. Милош стер кровь с лица и, наконец, увидел южанина в стороне. Он корчился от боли на земле, одежда на нем тлела». На двор ворвались дружинники. Бросились напрямик к княжеской страже. Цел? Над Милошем наклонилась Дара. Следы заклятия еще искрились на кончиках ее пальцев. Ты ранен. Глаза у нее сделались огромными от ужаса. И Милош подумал, что выглядел совсем паршиво. «Сожги этого!» Милош ткнул пальцем в гармахиса. Дара не стала расспрашивать, Вскинула руки, пошевелила пальцами, точно играя на дудочке, и развела их в стороны. Огонь родился легко и быстро. Волной полетел к Гармахису, и тот завыл от боли. Закрутился по земле, пытаясь сбить пламя. «Он убил князя», — произнес Милош, поднимаясь. Ноги подкашивались. Кровь лилась из раны у шеи. Он побоялся даже коснуться ее, и потревожить еще больше, и вообще не очень желал знать, насколько все плохо. «Подожди!» Дара взяла его руку в свою, тут же измазавшись в крови. «Гармахис!» — напомнил Милош, но вместо того, чтобы отпустить Дару, позволить ей разобраться с Гармахисом, оперся одной рукой ей на плечо, не в силах сам устоять на ногах. «Он горит!» На удивление спокойно ответила Дара. Краем глаза Милош видел всполохи, В ушах гудело. Звенели мечи и кричали люди, А Милош ничего не мог сделать. «Что ты стоишь?» Разозлился он на Дару. «Надо убить его!» Искры посыпались с одеревеневших пальцев. Милош хотел сплести заклинание, Но не смог пошевелить левой рукой, Упал на колени, На четвереньках пополз к Гармахису. Надо будет, так задушит его голыми руками. «Ты с ума сошел?» да схватила его за ворот и за плечи, пытаясь остановить. Милош завыл от боли. «Отпусти! Совсем дурной!» Она опустилась рядом на колени. «Гармахис никуда не убежит. А ты умираешь? Разве не видишь? Не надо, пожалуйста!» Голос ее дрожал. Вокруг звенела яростью сталь, а голос Дары дрожал от слез. Гармахи скричал, крутился по земле. Милыш, не отрываясь, наблюдал, как слетела с бедьярца маска, как он пополз, хватая ее обожженными руками. «Стой смирно!» — попросила Дара. Милыш повернул голову, едва различая черты ее лица. Все поплыло перед глазами, когда она коснулась голой рукой раны. Вокруг кричали, визжали люди, но все звуки обратились в неразличимый шум. Плечо жгло. Милош зашипел, дернулся, но дара не дала ему отстраниться. Зашептала что-то очень быстро и тихо, едва получалось разобрать отдельные слова. Милаш потянулся на звук ее голоса, желая вырваться из тьмы. Он изо всех сил сосредоточился на ее словах. Это был заговор, какой обычно могла шептать деревенская знахарка или ведунья. Он не выдержал и рассмеялся. «Какой толк от твоей ворожбы!» Дара отпустила его руки, и Милошу пришлось лечь прямо на землю. Его замутило. Его все же вырвало. Когда желудок опустел... В голове, наконец, прояснилось, и Милош увидел, как дружинники загнали обратно во дворец князя Бояр и заперли за ними двери. По детинцу разносился недружный стук. Милаш сжал виски руками. Откуда этот стук? Или ему все чудилось? Неподалеку над телом Ярополка склонилась Дара. Она не плакала, стояла точно окаменелая. Милаш пошел шатаясь, едва различая людей вокруг. Дара даже не взглянула на него. — Где Гармахис? — Убежал, но он умрет, — уверенно сказала Дара. Он был весь в огне. Верно остались сильные ожоги. Она прижимала руки к груди, и не сразу Милоша разглядел, что ее ладони измазаны в крови. — Этот сукин сын Гармахис живучий, — возразил Милыш и он набрался свежей силы у князя. Да и повсюду в городе духи Нави он может питаться ими. Надо его найти. Идем. Милош сделал шаг и чуть не упал. Дара поддержала его, и тогда Милаш понял, что на ее руках не только его кровь. Что это? Милош схватил ее правую руку, притянул к себе, разглядывая рану. Я пыталась догнать Гармахиса. Он проткнул мне ладонь насквозь. Она попыталась вырвать руку, но Милош не дал этого сделать. «Рана не сквозная, хорошо», заключил он, осматривая рану. «Подожди». Он хотел сплести нити заклятий, но не смог. «Ты сам еле стоишь на ногах», покачала головой Дара, кусая губы. «Ей должно было быть мучительно больно», но она все равно не плакала. Милошу упрямо поджал губы, кончиками пальцев пробежал по ране. Девушка зашипела, попыталась вырваться. «Как у него вышло на тебя напасть?» — недоумевал он. Я не могла сопротивляться. Он сказал мне стоять, и я действительно застыла. Он бы зарезал меня, если бы не стрела. Он попал в него из лука». Значит, даже умирая, Гармахис смог использовать чары. Он был в маске? — Что? — А, да. Кажется, она заставляет подчиняться его приказам. Милош оглянулся в сторону крыльца. Распахнулась дверь, и Кирилл попытался прорваться через окружение дружинников. — Нас обманули! Нас всех обманули! — завизжал он когда его подхватили подмышки и потащили назад. «Он притворился святым!» Кирилла толкнули в распахнутые двери дворца, ударили в челюсть так сильно, что голова запрокинулась. Дверь захлопнули и тут же заколотили досками. Дара отвернулась. «Княгиня тоже говорила что-то про святого. Может, Гармахис заставил их в это поверить?» «Думаешь, они сами не желали Ярополку смерти?» Дара вдруг всхлипнула. Милаш снова взял ее ладонь в свою. Она вырвалась. «Хватит! Хочешь остаться без руки?» «Это заживет!» Упрямо точно ребенок сказала она. «Ты должна сегодня сжечь город. Рука и пальцы тебе для этого понадобятся». Даже качаясь, как пьяный... Милош смог остановить кровотечение. Рана быстро зажила, но дара все равно тряслась то ли от страха, то ли от боли. Рукавом стерев кровь, Милаш рассмотрел свежий тонкий шрам. Всю жест Джажимир хорошо выучил его. Лесная ведьма была сильнее в сотни раз, но рана на плече после ее заговора никуда не делась. Она стала уже, но всё равно дёргалась от каждого движения. Здоровой рукой Милош поправил шубу на левом плече. «Нужно остановить!» Он так и не договорил. «Кого стоило остановить в первую очередь?» «Гармахиса? Скверну?» Наконец разум прояснился, и Милош осознал, что происходило вокруг. Во дворе собралась вся великокняжеская дружина. Все входы во дворец забили досками. Дружинники следили, чтобы никто не выбрался. Тех, кто пытался вылезти в окно, они безжалостно тыкали пиками. Из дворца раздавался вой. Сверху из окон выглядывали бояри и их слуги. Они кричали в отчаянии, и все клялись в невиновности, все молили о прощении. «Князь нас смутил!» «Чернека казните, его клятого! Выпустите детей! Умоляю, спасите детей во имя Создателя! Нас обманули! Он притворился святым!» Горыня стоял под окнами, смотрел наверх, но ни одно лицо, ни один голос, ни одна мольба не тронули его сердце. «Что задумал воевода? Он хочет сжечь чернека и его людей за убийство князя». Равнодушно ответила Дара. «Со всеми людьми? Живьем?» Ответа Милош не получил. Лицо Дары оставалось непроницаемым, но в глазах горел огонь. Мстительный, беспощадный, точно Совенский пожар. Милош долго смотрел на нее, пока не понял, что Дара ничего не сделает, даже не попытается их остановить. Он сорвался с места, кинулся к воеводе и услышал, как один из дружинников спросил, «Дворню можно вывести? Бояре первыми и переоденутся в их одежду, чтобы спасти свои шкуры. «Нет, пусть все остаются», — решил Горыня. «Что ты задумал?» Воевода оглянулся на Милоша. «Суд, чародей!» Лисицкий князь устроил заговор против Ярополка. Думал, что некому будет отомстить. И ополчение за него вступится. Но ничего у него не выйдет. Некому будет приказывать. Все вместе сгорят. «Постой, воевода!» Из окон выглядывали незнакомые лица. Детские, старческие, молодые. Еще утром среди прислуги была гореца. Милош успел узнать баб, которые работали с ней на кухне. Успел запомнить мальчишек, что терли полы, кололи дрова, доносили воду. Они среди заговорщиков оказаться не могли. За что они должны были сгореть? За чужие грехи? Послушай, у колдуна, того бедьярца, была маска. С ее помощью он может заставить человека сделать что угодно. Это не их вина». Гармахис их заколдовал. Воевода посмотрел на него с недоверием. «А доказательства у тебя есть, чародей?» Черняк сам признался, что пошел против Ярополка. Он и вправду говорил, что с ним был какой-то святой. Но только как докажешь, что это он их заставил убить Ярополка? Милаш сжал челюсти, чтобы не закричать, вздохнул, прежде чем продолжить. «Какие доказательства, если мы упустили Гармахиса? С помощью маски он заставил меня подчиняться. Неужто ты не видел, как Гармахис напал на меня, а я даже не попытался убежать?» «Послушай», — озабоченно произнес Гарыня, «может, тот южанин и повлиял на Чернека?» Только ты сам говорил, что его племянник за спиной великого князя недоброе замышлял. Людей подговаривал. Тебя самого пытался втянуть в заговор. Да и чернек успел мне показать письмо от старгородского князя. Тут пишет, что отзовет своих людей из ополчения, как только Ярополк умрет. Он хочет отделить Старгород от Ратиславии и обещает чернеку поддержку лайтурцев и рдзенцев, когда придут степняки, вот и выходит, что если и повлиял на них колдун, так только решимости прибавил. Я говорил только что с чернеком, он от своих дел не отрекся, обвинил ярополка в ересе, еще и мне угрожал, мол ополчение против меня пойдет, как только обо всем узнает. о бояре, о бояре что крысы сразу переметнулись. Он сплюнул в отвращении себе под ноги. Говорят, чернек угрожал их семьям, а святой явил чудо. Показал, как ступает по скверне, и она его не убивает. Они поверили, что он их спасет, да и чернека побоялись. Это сделал Гармахис, процедил сквозь зубы, Милош. Этот лжесвятой. Святой появился сначала мора чародей. Горыня не сводил глаз с дворца, хмуро наблюдал, как пиками загоняли людей обратно в окна. А заговор родился не вчера. Кирилл обсуждал это с тобой еще на Масленицу, да и письмо от старгородского князя пришло седьмицу назад. В общем, чародей, даже если это твой южанин, где и подсуетился, то дело сделано руками бояр и чернека. Великий князь мертв, этих мразей я должен наказать. Воевода вдруг громко сморкнулся. Ты ж пойми, я Ярополка вот с таких лет знаю. Он опустил руку, показывая, какого роста был снежный князь, когда они впервые встретились. Он такой человек был, а они все за теплые места для своих жоп тряслись. Я поклялся в верности великому князю, но не обещал, что буду заживо жечь людей. Горыня свел брови. Будь по-твоему, тогда их кровь на моих руках. Ставни задрожали, когда кто-то забил в них кулаками изнутри. «Прошу», — Милош коснулся плеча воеводы, — «позволь мне вывести прислугу. Я знаю людей с кухни в лицо, лишних с собой не проведу». «Нет, чародей, не уговаривай!» не помотал головой. «Мои люди еще поутру их всех звали бежать. Они послушались господ». «Побоялись», — поправил милыш. «А то ты не понимаешь, чародей, что прислуга всегда знает больше про господ, чем они сами. Если бы кто-то из них желал спастись или спасти князя, так давно нас предупредил». Все молчали, как крысы по углам прятались. Упрямая, бессердечная жестокость. Милош оглянулся на дворец, снова на воеводу. Сколько людей нужно было убить своими руками, чтобы с такой легкой безжалостностью распоряжаться чужими жизнями. Ты не можешь знать наверняка, что они все виноваты. А ты не можешь знать, что они невиновны, рассердился Горыня. «Все, чародей, не мешай!» Он раздраженно повел плечами, как если бы само присутствие Милоша стало ему неприятно. Солнце уже село. Вокруг и вправду потемнело, и с каждым мгновением тени сгущались. «Заколачивайте окна!» Громче застучали молотки по вискам, по костям, каждым ударом. Дара отвернулась, не в силах смотреть, как величественный княжеский дворец превращали в могильник. Люди за запертыми дверями кричали так сильно, так пронзительно, что больно было слушать. Но они убили Ярополка. Его тело погрузили в сани, их медленно потащила прочь из детинца лошадь, копытами отбивая дробь по деревянному настилу. Больше никогда Дара не увидит Ярополка. И это было... Так неправильно. Неправильной казалось, сама мысль, что Ярополка не стала. Того, в ком было больше всего жизни и силы. Он не должен был умереть. Он не должен был так умереть. Милош снова оказался рядом. Дара вздрогнула, точно ее выдернули из страшного сна. Лицо чародея было залито кровью. Дара хотела подобрать ком снега, чтобы стереть разводы с его лица, но не решилась коснуться земли. Эти люди все равно бы умерли, пусть и иначе, но не сгорели бы заживо. Он сердито дул губы, совсем как его любимые ежи. Дара ничего не сказала, и некоторое время они оба молчали, наблюдали, как заколачивали окна, носили сено из конюшни и раскидывали под стенами дворца. Они давно могли уйти, но зачем-то оставались. «Думаешь, мы справимся вдвоем?» Голос Милоша звучал холодно, но он так пучил глаза, что Дара догадалась, что он все еще злился. «Нам не нужно сжигать весь город самим, лишь подпалить несколько изб, а дальше огонь пойдет сам. Дерево быстро горит». «Быстрее камня, но нужно выжечь землю, чтобы эта дрянь ушла». Дара переступила с ноги на ногу, точно ступнями чуяла раскаленные угли. Она так и не ответила на его вопрос. Милош был ранен и слаб, куда слабее нее. Дара потеряла немало силы, вырывая его нить из рук Мараны, но скверно расползалась все дальше, все быстрее. Выбора у них не оставалось. Город должен был сгореть. В сове не верили, что теперь, когда город отстроен из камня, пожары нам не страшны. Милош криво улыбнулся. «Обычные пожары, может, и не так страшны». «О, ты улыбаешься!» Он коснулся окровавленными пальцами ее щеки, и дара отстранилась. «Тебе так приятно думать о чужих смертях?» Она молчала некоторое время. «Я не знаю, что делать дальше». «Сжигать все клешиной бабушке». Он сверкнул белыми зубами. «После пожара. Я не знаю, что нам делать». Князь говорил, что стоит найти его брата и отвезти чародея в великий лес. Пожал плечами Милош. «Так и поступим». Он снял шапку... Грязной рукой зачесал волосы назад со лба. «А захочет ли княжич Вячеслав нам помогать? Разрешит ли он построить эту твою башню и собрать чародеев? Он ненавидит меня?» «Тебя почти все ненавидят», — хмыкнул Милош. «Но со мной-то княжич не знаком. Я людям нравлюсь». Тяжелые шаги горы не были слышны издалека. Дара обернулась многим раньше, чем воевода к ним подошел. «Мы готовы», — сообщил он. «Выведем последний отряд, обойдем улицы и подадим вам знак отворот. Тогда и можете начинать». «Хорошо», — Милош кивнул. «Уходите подальше от города. Роща у реки уже отравлена. Если не успеем, скверно попадет в воду». «Быть может, не так уж это и плохо». Мрачно произнес воевода. «Хвостик течет в степи. Если бы вода потравила все в дозуколане, Мы только рады были бы. Умрут не только люди и звери, Но все вокруг намного верст, И тогда скверну мы уже не остановим. Показное веселье стерлось с лица Милоша, Как грязь в бане. Идите, поторопитесь, И постарайтесь не оставлять в городе людей». Когда пожар разгорится, его уже не получится остановить. Раз уж пресветлый брат решил бежать, так и остальные вряд ли будут упрямиться. А эти? Гары не оглянулся на дворец. Пусть остаются, раз так дорожат своим городом. Он повернулся к дружинникам. Начинайте! Мужчины разобрали смольники и запалили костер. Еще громче задрожали двери, затряслись ставни. Кулаками люди пытались проделать себе путь наружу. Лучникам остаться, окружить дворец!» Громко приказал Горыня. «Любого, кто выберется, бейте на месте!» Дара заметила Ростислава, который с равнодушной готовностью достал стрелу из колчана. Он собирался бить без промедления. Милош положил руку дари на плечо. «Пошли!» — тихо сказал он. «Найдем Третьяну и Чири!» Дружинники подожгли смольники, и Горыня крикнул так громко, что голос его разнесся эхом по площади. «Поджигайте!» Княжеский дворец, темный и огромный, в наступившей ночи возвышался над ними, точно и теперь грозя расправой охотниками и рассветными сестрами огнем и железом дара стучала зубами от холода мужчины закричали в отчаянии и сквозь их тяжелые громогласные голоса послышались вопли женщин и детей дара ненавидела людей которые остались внутри она ненавидела князя мужа с деборы Ненавидела слуг, шептавшихся за ее спиной. Ненавидела бояр, которые косились на нее с презрением. Она ненавидела их всех за то, что Ярополк лежал мертвым. За то, что дедушку забили, как зверя. За то, что Дара однажды пришла в Лисицк и привела с собой сестру. За то, что весняна сгорела на погребальном костре. За то, что Лисицк стоял на Ратиславской земле. «Дара!» Позвал ее Милош. Она облизнула губы. «Остановитесь! Я заплачу вам, слышите?» Где-то наверху распахнулись ставни. Дара не поняла, кто кричал. «Стреляйте!» Велел Гарыня. Лучники промахнулись. Ставни захлопнулись с громким стуком. Из узкого окошка выглянула женщина. Ее белый платок развивался на ветру точно знамя, Она так сильно перегнулась, что, казалось, собралась выпрыгнуть. «Создатель вас покарает, сволочи! Будьте вы прокляты! Будьте вы все прокляты!» Дара подняла голову, чтобы лучше разглядеть ее. «Вот вам черняк! Заберите!» Из другого окна выпала черная тень и с воплем полетела вниз. «Заберите его и отпустите нас! Мы невиновны!» «Слышите, сволочи, невиновны мы!» Горы не оголил меч, но так и не смог подойти к чернеку. Тот лежал на проклятой земле и скверно уже пожирала его. Он завывал по-звериному, точно позабыв человеческий язык. Несколько раз он пытался подняться и падал. Должно быть, от падения кости его сломались. «Отпустите нас!» но горыню было уже не переубедить. — Давайте, ребята, поджигайте! — раздался его грозный голос. Пламя заплясало под дворцом, шустро поползло по стенам, взобралось по крыльцу, прыгнуло на потемневшие от времени бревна, вихрем пронеслось до самой крыши. Рыжий точно лис, огонь огромным пушистым хвостом обнял весь дворец, Впился клыками и заурчал, довольный своей добычей. Женщина в окне завизжала, но Дара уже не смогла разглядеть ее. Огонь вспыхнул стремительно и ослепил ярким светом. Дворец превратился в горящий фитилек свечи. Он осветил все вокруг так ярко, что заболели глаза. Дружинники удивленно восклицали, а люди, запертые в горящем дворце, Истошно молили о помощи. «Стреляйте по всем, кто лезет!» — приказал Горыня. «Пошли!» Пожар тенями играл на лице Милоша, заставлял зеленые глаза казаться совсем темными и злыми. Он не стал больше медлить, пошел к воротам из детинца, и дара последовала за ним. Точно в бреду она шла по дороге, стараясь не отводить глаз от спины Милоша. Позади кричали, плакали, выли не Внутри удары росла пустота. По крышам соседних домов крались создания Нави, привлеченные огнем. Огромный лохматый дух, что верно когда-то обитал в бане, коснулся пламени, облизнул его довольно точно сахарного петушка. Дворовой кисточкой хвоста попал в огонь и та загорелась. Он не закричал, не испугался, а перепрыгнул на соседнюю крышу, и огонь коснулся кровли, побежал дальше. Другие духи, глядя на него, схватили пламя в ладони, греясь, радуясь теплу и жизни. Чернава говорила, что там, где умирало одно, рождалось другое. Оглядываясь, дар наблюдала — как пожар разносился на хвостах дымовых, банников, довозил. Да Они плясали вокруг разрастающегося пожара точно в долгую ночь, и весь город для них становился огромным костром. Милош уводил Дару все дальше от княжеского двора. За их спинами ревел огонь. — Ты злишься. Тебя, горы не мог послушаться. Милош старательно не смотрел на нее, — Всех этих людей можно было спасти. Черняк заплатил за все, и не могла. «Что? Я?» Она не договорила, споткнулась несколько раз, остановилась и вдруг громко разрыдалась. «Что она могла сделать? Как остановить воеводу? Как остановить все, что происходило?» «Дар!» Милош прижал ее к груди. Молча покачиваясь, как пьяные, они долго стояли посреди дороги. Чернела ночь и скверно бурлила под ногами, и мороз прижимал их ближе друг к другу, вдалеке ревел пожар, напоминая, что ничего еще не закончилось. — Нужно идти! — глухо проговорил Милош. Избушка, ставшая для них сестрой домом, теперь казалась чужой, но только в ней единственный горел свет. Чири и Третьяна ждали их возвращения. Дверь открыла Чири. «Пришли?» «Там Третьяна плачет». Она пальцем ткнула в угол печи. Ведьма сидела, прижавшись к стене, поджав под себя ноги. Ее трясло так сильно, что слышно было, как стучали зубы друг от друга. Она обернулась, Лицо ее было белее снега. «Он ушел?» — проговорила она точно в бреду. Лоб ее покрылся испариной. «Она сбежать хотела!» — пожаловалась Чири. Милош недоверчиво оглядел Третьяну. И куда-то собралась бежать. Но девушка будто его и не услышала. «Вот здесь?» — повторила она. «Здесь? О ком ты говоришь?» На столе горела лучина, но даже в тусклом свете было ясно видно, как наполнились ужасом глаза Третьяны, как слезы лились по лицу. — О ящере! — прошептала она так проникновенно, точно поделилась страшной тайной. — Я почуяла его. Он рядом. Земля проснулась, она умирает, но все равно плачет из-за него. — Какой еще ящер? — Дара не понимала ни слова. — Третьяна точно разум потеряла. Но Милош каким-то образом догадался, о чем шла речь. «Ты говоришь о южанине?» Третьяна выпучила на него глаза, застыла на пару мгновений и, наконец, кивнула. «Змейный царь! Он пустой! Он пожирает все вокруг!» «Что еще ты знаешь о нем? Он придет за княжичем! Придет за ним!» Милош залез на печку и схватил Третьяну за плечи. Он уже убил князя и забрал его силу. — Послушай, ты должна рассказать, что еще о нем знаешь. Девушка замотала головой. — Мы должны бежать, все должны бежать. — Успокойся, милая. Милош впился пальцами ей в предплечье, но голос его все равно прозвучал вкрадчиво успокаивающе. — Расскажи, что знаешь о нем. Взгляд Третьяны был робкий, беспомощный. Я только знаю, что он идет за кровью земли. Ящеры все таковы. — Почему? — Чтобы жить. Иначе они не могут. Черри подобралась к Даре сбоку, встала на мысочке, заглядывая на печь. — Что случилось? Просипела она, Единственное из всех, не чувствуя страха, а одно лишь любопытство. «Сиди тихо и не мешайся», — раздраженно ответила Дара. Она сама пока понимала немногим больше девчонки. Милош слез с печи, налил из бочки воды в черпак и сунул под нос третьяне, заставил ее напиться. Она чуть не подавилась, закашлялась так, что покраснела, но, наконец, перестала плакать». Я знаю, что ящеры древние, как боги, И приходили сюда раньше очень давно и не раз. Князь Ярополк сражался с ними. Он умер сегодня, — нахмурился Милош. Не этот князь, — вмешалась Дара, А Ярополк-змееборец, его дед. Третьяна кивнула. Да, муж золотой ведьмы, которая сгорела, Он убил царя змеев. «Хочешь сказать, что в Лисицке теперь его потомок?» — догадался Милош. «Да, он умрет, если не украдет чужую силу. Они все без нее умирают». «Как и боги!» — прошептала Дара. «Что?» — Милаш обернулся к ней. «Боги умирают без золотой силы. Мокаш и Перун, Велес и Даждьбог и все боги, которым молились раньше... Они все мертвы. Одна Марана жива. Она украла их силу, чтобы приумножить свою. А Леший остался. Он охраняет Великий Лес от тех, кто захочет пробраться к Источнику. Так отчего же Гармахис не попытается пройти в Великий Лес? Может, он боится Лешего? Вряд ли смертному по силе его одолеть. Может, ему достаточно и того, что было у князя, и его сестры, пожала плечами Дара. Вряд ли этот гармахис сравнится с Мараной. Третьяна поежилась. — Я не чувствую его теперь, — произнесла она. Но он был совсем рядом. Он убежал. Дара его ранила. Милош положил черпак обратно на крышку бочки. — Собирайся. Нам некогда терять время. Он бросил Третьяне на печь ее тулуп и платок, Тебе придется помочь нам выжечь скверну. Но я ничего такого не умею. Придется научиться, поторопись. Нетерпеливо велел Милош и, взяв себя в руки, добавил мягче. Нам очень нужна твоя помощь, милая. Вы с дедушкой справитесь и без меня. Дедушка мертв. Третьяна застыла, держа в руках концы платка. Как же? Так же! Передразнил ее Милош и неожиданно взял Дару за руку. Он вывел ее в сени, закрыл за ними дверь, но в щель Дара успела заметить, как к проему подбежала любопытная Чири. — Не подслушивай! — цыкнул языком парень, будто шутливо, прикрыл дверь поплотнее и притянул Дару к себе. — Гармахес теперь придет за тобой! — прошептал он. — Он видел, как ты сильна! — Обычные чародеи его не интересуют. Он сам мне сказал. «Из чего такая тайна?» Удивилась Дара. В сенях было совсем темно и холодно. Они стояли слишком близко, точно влюбленные, и Милош держал ее за руку, пачкая своей кровью, шептал, касаясь губами уха. Дара должна была испытать смущение, неловкость, но меньше лучины назад... Она видела своего любовника мертвым и теперь чувствовала только зияющую пустоту. — Я не знаю, кто это Третьяна, — прошептал Милош. — Но не стоит при ней лишнее болтать, — пояснил Милош. — Ты говорила, она из окружения княгини Сдеборы? Так может, она все это время по ее указу вокруг тебя крутилась. Если так, она сможет выдать тебя Гармахису. Ей велел следить за мной дедушка, — перебила Дара. Они сегодня признались мне, что были в сговоре. «Зачем?» «Чтобы я родила ребенка от Ярополка». Милош отпустил ее руку. «Теперь ты не сможешь, когда князь мертв. Значит, и леший нам не поможет». Ему было так неловко говорить о ребенке, что это неожиданно рассмешило Дару. «Поможет». Он отступил чуть назад. «Вот как?» Они замолчали, и в тишине показалось, что стены вокруг сжались. Дарья нестерпимо захотелось уйти. «Все же не рассказывает рытьяне больше нужного», — попросил Милош. «Великий лес мы ее с собой не возьмем». «Почему?» «Не хочу, чтобы она получила большую силу», — признался чародей. «С нами пойдут десятки незнакомых людей. Им-то сила достанется». Дверь на улицу заскрипела от сквозняка, и по ногам пробежал холодный ветер. Пахло дымом. «Для этих людей мы станем спасителями, поможем им отомстить бывшим хозяевам и начать жить заново. А для Третьяны она сама по себе. Таким людям я не доверяю». «Ты сам по себе?» «И я тоже?» — усмехнулась Дара. «Вот именно!» Он распахнул дверь в дом и громко воскликнул. «Все идем! Чири, и ты тоже!» Он дождался, пока девчонка оденется, и подхватил ее на руки. «Я могу идти сама!» — упрямо сказала Чири. «Но не пойдешь!» Третья нанесла мешок с вещами. «Что там? Еда?» — спросила Дара. Одежда и украшения. Оставь все здесь. Она преградила третьяне путь. Пусть сгорит. Девушка не ответила, молча протянула и мешок. Внутри, несмотря на ожидания, лежали не подарки снежного князя, а наряд, который обычно носила Веся. Ее бусы, височные кольца и обручья. Все, что она надевала каждый день, но сняла перед самым венчанием. «Я подумала, что ты захочешь взять это с собой. А узелок с едой до да золотом я еще днем припрятала на опушке», — пояснила Третьяна. «Выпустить мешок из рук оказалось невероятно сложно». «Оставь», — проговорила Дара, едва разлепив губы. «Пусть сгорит». Они вышли на крыльцо, понимая, что больше не вернутся, и столпились на верхних ступенях. Вдалеке, на холме, багровел во всполохах пожара княжеский дворец. И это могло показаться прекрасным, если бы огонь тот не забрал столько жизней. «Если до людей дойдут вести о случившемся, то обвинят во всем нас», — произнес милош Дара удивилась, что подумала совсем о другом. Но Горыня же всем расскажет, что они сделали. Попадись, князь Чернек, горожанам на глаза, они бы сами разорвали его в клочья. Но мы-то чародеи. Нас привычнее ненавидеть. Пошли. Дара первой спустилась на землю. К их крыльцу никто не проложил настил. В предместьях каждая семья сама выбрасывала из избы лавки и из столы, разбирала полы в доме, лишь бы добраться до дороги живыми. Но чародеям скверно было, не так страшна. «Чири, я отнесу тебя к лесу, туда, где земля еще не тронута», — сказал Милош. «Дальше ты пойдешь по опушке, найдешь ополчение, скажешь, что ты от княжеского чародея и попросишь отвести тебя к воеводе Горыни. Запомнила?» Девочка ответила хрипло и тихо, Дара не услышала ее. Дым щекотал ноздри. Огонь в детинце взлетал так высоко, что его, наверное, можно было увидеть даже из Златоборска. Дара смотрела, не моргая, так пристально, что у нее заболели глаза. Рядом встала Третьяна. — Боюсь, огонь может погубить и нас, — произнесла она, не отводя глаз от города. «Разве нет?» «Она была права, Дара обернулась». Милош с Чири на руках стоял у поваленной ограды. «Нужно поторопиться. Идите», — сказал Милош, покрепче обхватывая Чири. «Я быстро вас догоню». Дара рассердилась на него. Он возился с фарадальской девчонкой, когда нужно было думать о другом. «Я никогда не создавала огня чарами», Боязливо напомнила Третьяна. «Это легко, особенно если разозлиться», — ответила Дара. «Но опасно. И больно, и страшно, и дико, как сам пожар». Детинец уже полыхал, как большой костер, и Дара издалека увидела веселый хоровод духов. Они радостно, улюлюкая, скакали по крышам. «Духи слишком любят уничтожать» мрачно произнесла Третьяна. «Они любят жизнь во всех проявлениях, даже в самых страшных», — пожала плечами Дара. Издалека доносился гул разгорающегося пожара. Небо на севере окрасилось алым, стало светло точно на рассвете. Минув храм, они стали подниматься по улице к детинцу, стоявшему на холме. Недружной дробью разнесся по улице топот. Навстречу двинулись знакомые дружинники. Дара и Третьяна сошли на снег, чтобы пропустить людей. Мужчины шли, поглядывая с опаской на ведьм. В глазах их читался страх. Люди умирали, стоило им ступить на землю, но только не чародеи. Огонь, горевший в крови, защищал от ночи и пустоты. Но Третьяна все равно тряслась. Будь они подругами, Дара взяла бы ее за руку, но она только буркнула. «Не показывай им, что ты их боишься». «Я боюсь не их», — пропищала Третьяна. «А земли под ногами. Она пустая, мертвая. Так не должно быть. В твоих силах это исправить. Соберись». Стучали тяжелые сапоги по деревянному настилу. Поваленные заборы и двери скрипели под дружинниками. Лица чужих людей, которые Дара видела только мельком и едва успела запомнить, сменяли друг друга. Мелькали бледными пятнами, и только глаза выделялись у каждого. Напряженные, испуганные глаза. Они были воинами, они привыкли проливать кровь, но никогда добровольно не покидали собственный город, чтобы оставить его на расправу огню. Они никогда не боялись просто ходить по земле. «Спали тут все, госпожа лесная ведьма!» Вдруг выкрикнул знакомый голос в толпе. Дара заметила стрелу. Колючий взгляд, торчащая челка. Черты его лица обострились. Он походил на злого пса, у которого шерсть встала на загривке. Вот-вот набросится. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Они встретились глазами на короткое мгновение. Дара молча кивнула, не найдя в себе сил ответить, но дружинник, шагавший рядом со стрелой, уже подхватил. «Гори, гори, ясно!» И кто-то другой дальше повторил. «Гори, гори, ясно!» И они закричали наперебой, недружно. «Гори, гори, ясно!» «Что бы ни погасло!» Дерево стучало под сапогами, «Гори, гори!» И пожар ревел вдалеке. «Гори, гори!» И духи визжали вместе с ветром. «Гори, гори!» Дружинники покидали Лисицк. Городу пришло время умереть. Замыкающим шел Горыня. Воевода остановился, подождал, когда девушки заберутся обратно на настил. «Ну, дальше дело за вами». Сказал он, оглядев по очереди Третьяну и Дарину. «А где Ордзенец?» «Присоединиться чуть позже». Горыня кивнул, потупив взгляд, Вдруг снял рукавицу и пожал Даре руку. «Удачи, госпожа лесная ведьма! Детинец уже занялся, Так что осторожнее там!» Она, не скрывая злости, процедила сквозь зубы. «Ваш огонь не уничтожит скверну!» зато усложнит нам задачу. Кто-нибудь из нас может погибнуть из-за пожара, который вы начали. «Я сделал то, что нужно», — мрачно сказал воевода. «Удачи, госпожа лесная ведьма». Девушки долго смотрели, как Горыня спускалась по дороге к дальним воротам, и по безлюдной стрельной улице разносился его гулкий топот. «Семья князя для него как родная!» — тихо произнесла Третьяна. «Он очень любит княжича, как сына. Наверное, ты бы тоже хотела так отомстить за свою сестру?» «Не смей сравнивать!» — прошипела Дара. «Не смей!» Она сорвалась с места и быстро пошла к детинцу. «Какое право имела эта девка так говорить о весе? Что она понимала?» Что она могла знать о чувствах Дары? У нее отобрали не государя, не друга, а родную душу. И забрал ее не колдун, не князь, не человек, а зима, смерть и холод. На темной дороге заворочилась точно живая скверна. Дара прожгла в ней дыру. Горыня убил десятки невинных людей, желая отомстить за князя а из-за Дары все эти люди и погибли. Все вокруг гибли, потому что она ослушалась Марану. — Я займусь детинцем! — крикнула она, не оборачиваясь. — Начиная с севера, иди по Охотничьей улице. — Где? севера! — повторила раздраженно Дара. — А где именно? Как же хотелось ее ударить! Развернувшись на пятках, Дара посмотрела на Третьяну, но лица ее в темноте разглядеть не смогла. Та стояла слишком далеко. «Кто из нас двоих вырос в Лисицке? Ты или я?» Язвительно спросила она. «Вот сама и найди эту клятую охотничью улицу!» Третьяна промолчала. Тени скрывали ее лицо. И Дара не представляла даже, что она почувствовала. Разозлилась, расстроилась. Обиделась. Наконец она молча развернулась и пошла назад. «Куда ты поперлась?» — выкрикнула Дара. «Охотничья улица выше!» «А? Ой!» — Третьяна стыдливо захихикала. «Что-то я от дыма!» Некоторое время они еще шли вдвоем, пока не достигли перекрестка. Охотничья улица огибала весь детинец, и таким образом очерчивала круг. «Тебе направо. Встретимся здесь, когда обойдешь по кругу», — сказала Дара. Дальше ее вела прямая дорога к воротам в детинец. Их оставили распахнутыми. За высокими стенами уже полыхал пожар. Дворец сгорел, точно огромный погребальный костер. Больше не было слышно криков. Больше не осталось никого в живых только Дара и духи Нави. Они наблюдали за ней со стен детинца. Кажется, пожаром наскучил, как только они поняли, что обычный огонь не уничтожал скверну. Холодная вязкая жижа все еще бурлила под ногами. Дара ступила с на землю, стянула рукавицы, размяла пальцы. «Фух!» Она глубоко вздохнула и закрыла глаза. Вокруг рычал пожар. Было жарко и душно. Горячий ветер трепал волосы, а они липли к потному лбу. Было так ярко, что даже через закрытые веки Дара видела свет. Она снова вздохнула и позвала огонь к себе. Сжала кулаки, потянула. И детинец рухнул во тьму. Ветер пронесся, разнося по сторонам пепел. Дара открыла глаза. От потухших зданий поднимался черный дым. Пожар, созданный людьми, потух. И пришло время выжечь скверну. Вместе с паром изо рта вырвались искры. В даре скопилось слишком много огня. Такую силу не удержать в себе даже лесной ведьме. Жарко, слишком жарко. Нельзя было медлить. Все пламя, что Дара поглотила, она выпустила на волю, но уже другим, золотым колдовским огнем. Он сорвался с рук, ударил в черную скверну, и та зашипела, забурлила и испарилась. Дара пустила пламя потанцевать по детинцу, Она не жалела больше ничего. Никого не осталось во всем Лисицке, кроме нее и духов Нави. А они неожиданно радостно завизжали, узнав золотую силу. «Еще! Еще!» — пищали духи. «Жги! Жги!» — Шипели тени. И огонь побежал по земле, разгораясь. Он плясал от одной стены к другой — Он затопил весь детинец, точно разбушевавшаяся река. Адара не жалела огня и смотрела, как потонула в пламени виселица, как исчезла конюшня, как покореженные остатки княжеского дворца сгорели дотла. Когда она покидала детинец, позади оставалось только пламя. Оно уже перебросилось на крепостные стены, и духи полезли по ним — Они карабкались вниз со стороны города, неся за собой колдовской огонь. Они не боялись чародейского пламени, оно не могло повредить им. Сотни огоньков в лапах, руках, на кончиках хвостов и даже на рогах. Духи несли огонь, точно свечи, и, оказавшись на крышах городских домов, безжалостно их поджигали. Это было почти так же прекрасно, как долгая ночь в Совине. Дара невольно улыбнулась, любуясь огоньками. Стало светло, и пожар перестал казаться пугающим. Он забирал холод, тьму и смерть. Он уничтожал то, что уже умерло. Но этого было недостаточно. Дара пошла вниз по стрельной улице. Силы, что она взяла от потухшего и воды Хватило на детинец, и хватило бы еще на всю улицу. «Жги!» — радостно кричали духи Нави. «Гори!» Дара снова улыбнулась, наблюдая краем глаза, как весело скакали духи по крышам, разнося пожар. Она больше не тратила огонь на здание, а жгла землю, чтобы ни капли черной скверны не осталось. Ей было так легко и грудь распирала теплое, упоительное чувство. Лесная ведьма могла столь многое, ей было все подвластно. Этот пожар не походил ничем на тот, что уничтожил Совин. Тогда Дара была слабой, запуганной, загнанной в угол. Она уничтожала себя, чтобы уничтожить ненавистный город». Она чуть не потеряла собственную жизнь, творя заклятие. Теперь Дара была сильна, как никогда прежде, и огонь, рожденный в ее руках, не истощал ее. Поджигая землю и дома, Дара тут же черпала силу у разгоревшегося пожара. И так раз за разом, до бесконечности. На перекрестке Стрельной и Охотничьей улиц она остановилась, Третьяны нигде не было. Ни во всполохах пожара, ни в темноте убегавшей вниз стрельной улицы не было заметно никого, кроме духов. Могло ли что-нибудь задержать Третьяну? Дара решила подождать, но время шло, пожар все ближе подбирался к перекрестку. Что могло случиться с ней? Дара видела огонь вдалеке на Охотничьей улице, Видела, что земля в начале перекрестка была очищена от скверны. Но дальше, там, где улица заворачивала влево, справилась ли Третьяна с проклятием Здеславы? Пойти следом она не могла, опасаясь сгореть. Двинуться навстречу тоже. Они бы загнали себя в ловушку. Пламя от детинца бежало следом. Огонь перекинулся на дома у перекрестка. — зашипела скверно, испаряясь от жара. Духи поскакали дальше по верхам, разнося огоньки. Скоро весь город потонет в пламени. Нужно было скорее очистить землю. И она решилась пойти дальше по стрельной улице до следующего перекрестка. В стороне, там, где пролегал боярский тупик, тоже начался пожар. Значит, Милош делал все, как и договорились». Дара дождалась его на перекрестке. Позади него от выжженной земли поднимался дым. Тени скрывали лицо Милоша. — Ну как? — спросила Дара. Он просто кивнул, и это показалось подозрительным. — Все хорошо? — Замечательно. Милош прошел мимо, миновав перекресток, остановился на углу, где начиналась узкая дорога к скотьим воротам. «Увидимся у дальних ворот», — сказал он и направился дальше. В сполохе огня и дым порождали длинные уродливые тени и туманили зрение. Но Дара готова была поклясться, что Милош несколько раз споткнулся. Вновь она надолго осталась одна наедине с духами. Они подбадривали ее, когда не хватало сил идти дальше, Они разносили огонь в избы, конюшни и лавки, когда удары начинало сжечь ладони. Дети Нави радостно плясали вокруг белого каменного храма, когда Дара, собрав огонь с соседних домов, направила его на крышу и разрушила золотые купола. С дребезжащим возмущенным плачем позолоченные листы меди падали на землю. Запылали деревянные балки, и большой храм стал походить на свечу. Духи завели недружную восторженную песню, и Дара подпевала им, хотя не знала слов. Она долго смотрела на храм, пока духи скакали вокруг по очищенной от скверной земле. Они совсем перестали сторониться лесной ведьмы, приняли ее за свою. Все они в большинстве своем были городскими духами, привязанными к человеческому жилью, и в ту ночь потеряли родные дома, но скверна была настолько им омерзительно, что они готовы были пожертвовать всем, чтобы ее уничтожить. И они были счастливы. Они прощались со смертью и призывали жизнь. Ничто, ни разрушенный храм, ни уничтоженный Лисицк не принесли даре ни капли той же радости, Ничто из этого не могло вернуть весю. Чем ярче пылал пожар в Лисицке, тем быстрее затухала ярость в груди Дары. Пресветлые братья упоминали пророчество, в котором дочери Аберу Акиа уничтожат города и принесут за собой конец света. Порой Даре казалось, что это правда. Она несла за собой... Одни только разрушения. Она дошла до лисьих ворот, что вели к бору у реки. Многие духи, точно верные слуги, последовали за ней. Они тоже устали, перестали скакать и визжать, и просто ждали, пока Дара выжит чистую тропу среди скверны и поможет им покинуть проклятый город. В Лисицке не осталось ни души. Дальше они направились по улице предместия и вдоль городской стены. У дальних ворот прямо посреди дороги сидел Милош. Вокруг него сгущалась скверно подбираясь все ближе. Дара выжгла ее, отогнала прочь. — Как ты? — он не ответил. — Милош? — позвала она громче. Голова его была опущена, глаза закрыты. Он вцепился длинными руками в свои волосы. «Милош!» Она села рядом, осторожно коснулась его колена. «Что такое?» «Я не смогу!» Послышался чужой, незнакомый голос. Он дребезжал, точно ржавое ведро. «Почему?» «Осталось еще немного, и духи нам помогают!» Он сжал пальцы, потянул себя самого за волосы. Дара попыталась заглянуть ему в лицо, но он закрылся руками. Нашел время для отдыха. Какой же он избалованный. Милош, нельзя сейчас остановиться. Раздражение росло все сильнее. Да, она лесная ведьма. Она могущественнее любого чародея. Но не могла же она сама проделать всю работу. Без тебя я не справлюсь. Скверно доползла уже до леса. Нужно выжечь весь посад. Я не смогу. Хватит тут сидеть. Она схватила его за руку, потянула, но Милош упрямился. Половину мы уже сделали. И сейчас придет Третьяна и... Она дернула его руку слишком сильно и вдруг увидела лицо. Чужое, уродливое, больное лицо. Щеки впали, кожа обтянула череп, Глаза налились кровью. Он постарел точно на сто зим. Даже самые древние старики не были так уродливы. «Что случилось?» «Я...» Выпученные глаза горели на мертвом страшном лице. «Я не ты, Дара. Я всего лишь чародей. и Я не могу столько колдовать, как ты. «Это дрянь...» Он махнул рукой в сторону... Где еще чернила скверно. Я жёг ее и жёг, а потом вдруг наступил, и вот я слишком ослаб, и она прокралась под кожу. Он задрал рубаху, и Дара, прищурившись, разглядела черные вены на его груди. Пока еще золото горит, но оно уже тухнет. За его спиной полыхал Лисецк к небу поднимался столб дыма и пепел летел по земле смешиваясь со скверной все вокруг было черным серым и красным небо земля пепел огонь все пахло смертью и мило что же я я могу с тобой поделиться и она сделала надрез на своей ладони а после на его и соединила их Милош прикрыл глаза. Он дышал хрипло, рвано. В какой-то миг он повалился на бок, и Дара крепче сжала их руки. Она забирала жизнь из пожара, брала понемногу от духов вокруг, а они рады были поделиться с лесной ведьмой. Их было много, и каждый дарил всего по капле. Но капля за каплей жизнь медленно перетекала в тело Милоша и скоро щеки его обогрил румянец, а кожа разгладилась. Золотая сила не смогла спасти от скверны остальных, не спасла весью. Но Милош родился чародеем, и стоило только ярче разжечь огонь в его груди, чтобы тьма ушла прочь. Он открыл глаза, а в них сверкали золотые искры. Его голова лежала на коленях удары, Она убрала прядь со лба Кажется, я отдала тебе слишком много. Он смотрел удивленно, как если бы никак не мог понять, происходило ли все во сне или наяву. Ревел пожар, чувства ослепили, и Дара не сразу заметила, как беспокойно пищали духи. Они жались друг к другу и пятились к воротам прямо в огонь. Скверно заполонившая весь посад, снова подбиралась к городу. «Нужно идти». Дара поднялась и протянула руку, помогая Милошу подняться. Он немного шатался, но теперь не от слабости, а от пьянящей жизни, что его переполняло. «Нужно очистить все вокруг. Пойдем и постарайся не отпускать мою руку». Она крепко переплела их пальцы, чувствуя, как ее золото перетекало в Милоша. Дара вскинула левую руку, рождая огонь. «Ну, ты сможешь?» Она оглянулась на Милоша, и он в ответ родил в другой руке пламя. Ратиславия, Лисицкое княжество. Сани остановились, и Дара проснулась, подскочила на месте. «Что такое?» С просонья она не сразу поняла, что все закончилось, и сгоревший Лисицк остался далеко позади. Она огляделась слепо, потеряно. Рядом зашевелился Милош, распахнул глаза и сощурился. Солнце стояло еще высоко. «Дружина здесь остановится», — сообщил мужик, правивший их санями. «Подождите, пока воевода вас куда-нибудь...» определит. Дара вдруг почувствовала, как сильно замерзла во сне, поежилась и дохнула на руки, пытаясь согреть пальцы. В пожаре она потеряла рукавицы. ж взял ее руки в свои, придвинулся ближе. Дара хотела оттолкнуть его, но вместо этого закрыла глаза. Они ждали горыню так долго, что Дара несколько раз провалилась в сон будешь прощаться с князем послышался гулкий голос что вновь выныривая из дремоты спросила дара великого князя повезут дальше на калиновые холмы пояснил горыня а мы останемся здесь да она вылезла из саней все было точно во сне дара двигалась не чувствуя ног говорила, не понимая толком значения слов. Заметив в других санях Третьяну, она прошла мимо, не сказала ни слова и даже злости не почувствовала. Ночью она бесследно исчезла, и весь город пришлось очищать им вдвоем с Милышем. Просто чудо, что они справились! Дара остановилась возле саней, в которых везли Ярополка. Тело было укутано мехами, под всеми покрывалами, и не угадать, где голова, а где ноги. «Можно посмотреть на него», — попросила Дара. Мужик, сидевший на козлах, выглядел удивленным. «Зачем?» «Попрощаться». Кажется, никто больше не посмел так бесцеремонно обращаться с великим князем. Дара ожидала, что ей велят молча поклониться покойнику, но Горыня неожиданно сказал... «Делай, как говорит госпожа лесная ведьма». И он очень непривычно как-то по-отечески потрепал Дарину по голове. Извозчик залез в сани и откинул меховое покрывало. За ним еще одно и еще. Тело обмотали старательно и бережно, чтобы ничего не повредить в пути. Медленно Дара приблизилась к саням, заглянула внутрь. Лицо Ярополка уже изуродовала смерть. Черты лица стали почти неузнаваемыми. Ни силы, ни жизни, ни огня в нем не осталось. Когда не было видно его ярких глаз, то и красивое лицо казалось лицом обычного человека, а не великого князя, которого так боялись и потому так потрусливому убили. Да, склонилась над телом, Быстро скользнула губами по ледяному лбу. Ах! Морозный ветер донес до да ее ушей вздох. Белая женщина стояла вдали, наблюдала из-за деревьев. Пальцами дара судорожно сжала борт саней, через который она перегнулась, впилась глазами в сумрачную тень вдалеке. Больше ты никого не заберешь, шепотом пообещала она. Ответом ей стал смешливый перезвон льда. После дара пошла куда-то за воеводой, едва различая дорогу. Легла, не раздеваясь на лавку, в темной холодной избе и не слышала больше ничего, что происходило дальше. А когда снова открыла глаза, было уже темно. Ей снился горящий город. Он щекотал ноздри, пропитывал одежду дымом и пеплом оседал в волосах. Дара и во сне слышала, как трещало дерево, когда огонь грыз крепостные стены и избы, а когда проснулась, поняла, что то другой огонь, укращённый, шумел в печи. В незнакомой избе было жарко и душно. Дару кто-то укрыл шерстяным одеялом и даже подложил скрученный рушник под голову вместо подушки. Она села, оглядываясь по сторонам. На сундуке и на соседней лавке, на печке и даже на тюфиках на полу спали люди. Но Дара никого из них не могла узнать в темноте. Осторожно она прокралась к двери, вышла в сени и тут же почуяла запах дыма. Ее одежда пропахла гарью во время пожара, но этот дым был совсем свежий. Он шел с улицы. «Они горят?» «Горят!» — Дара выскочила на крыльцо. Вокруг, куда ни глянь, пылали костры. Сотни мужчин собрались вокруг, грелись и готовили ужин. Все было спокойно, мирно, настолько хорошо, что даже не верилось. Медленно Дара спустилась по ступеням крыльца, вышла на дорогу, оглядываясь по сторонам. «Эй, госпожа ведьма, иди сюда!» замахал рукой Горыня. Его голос заставил всех оглянуться на Дару, проводить любопытными взглядами. Не просто было притвориться, что они ее не задевали. У костра, кроме Горыни, сидели Милош, Стрелани, Баба, да еще несколько мужчин, которых Дара плохо помнила. Один из них налил из котелка похлебку в деревянную миску и протянул ей. Милош подвинулся, чтобы она могла сесть рядом. «Почему все здесь собрались?» — спросила тихо Дара, держа осторожно горячую миску. «Тризну по князю справляем. Он, конечно, побогаче заслужил, но что есть!» — развел руками Горыня. Дара отпила похлебку, обжигая язык и губы. Молча она ела и слушала вести, которыми делился Горыня с остальными. Они остановились в деревне, название которой Дара никогда не слышала прежде. Шли они с той частью ополчения, воеводой, над которой стоял Горыня. Сколько еще таких же деревень заполонили беженцы? Сколько людей погибло в первую ночь и сколько погибнет в последующие? Горыня говорил что разослал гонцов по соседним княжествам, просил прислать муки и мясо, но сам уже не верил, что на его зов откликнутся. Люди Старгородского князя во время пожара попытались убежать. Многих казнили в устрашении остальным, многих заковали в цепи. Дружина Чернека пыталась бунтовать, но, увидев, как высоко взлетели языки пламени в горящем лисицке, перешла под стяги великого князя. — Только кто теперь великий князь? — прозвучало с другой стороны костра. У горыни вдруг стал заплетаться язык. — Так это? Наследник? Сын великого князя, стало быть? Кто же еще? Стрела, что все время будто был занят починкой тетивы на луке и разговора не слушал, поднял голову княжеч Вячеслав должен стать нашим государем. Он третий сын князя Мстислава». Остальные замолчали. «У Ярополка сыновья остались», — сказал тот же, кто до этого спросил о великом князе. «Он должен на княжение пойти». «Ему еще и двенадцати зимнет», — оборвал стрела. «Мало кому из нас многим больше двенадцати было» когда мы в дружину пошли. «Тихо!» — гулко прикрикнул Горыня. «Не нам, князя, на престол сажать!» «А кому ж еще, как не дружине?» — прищурился стрела. «Ты, Горыня, сам знаешь, что я прав. Вячка должен нами править. Сын Ярополка мал еще, да и людей не знает. Сколько лет он в Снежном жил? Там скринорцев больше, чем ратиславцев. Я ж сказал, тихо!» Рассердился Горыня. Не о том теперь речь. Гонцов надо послать. Сообщить обо всем и княгине, и княжичу Вячеславу. И вот вы, чародеи, должны его найти. Знаем, — кивнул Милош. Мы проведем его отряд в Великий лес. А княжичи до сих пор вестей нет, — нахмурился один из воевод. Может, и не привел он никакой отряд чародеев? А если привел, тем более ясно, кому княжить. Ехидно улыбнулся, стрела. Другим князьям это решать, а не тебе сопляку. Грозно произнес горыня. Лучше бы подумал, чем людей кормить, и как не дать ополчению разбежаться. Теперь, когда все по разным деревням, поди угляди за всеми. Дара помнила, как золотобор с осенью наводнили беженцы но столица была огромной, богатой, сытной, а в деревнях и без того люди часто голодали по весне, когда запасы кончались, а земля все еще была мертвой и бесплодной. Как прокормятся тысячи беженцев? Как доживут до лета, до урожая? Ей было почти стыдно доедать похлебку. На мельнице они не жаловались на пустой стол, но часто в конце месяца березня К ним заходили деревенские, Исхудавшие, болезненные. Они просили дать в долг Мешок муки или крупы. Отец обычно давал с условием, Что вернут вдвое больше. Редко отказывал, Когда опасался, Что его семье Ничего не останется. Теперь таких семей стало куда больше, И некуда им было пойти. Как ни крути, Но это она, Дара, Привела голод, и смерть в Лисецк. Милош, кажется, об этом вовсе не думал. Он съел свою похлебку, закусил куском хлеба с луковицей и даже достал где-то кусок вяленой говядины. Наевшись, он расслабился и заулыбался. Улыбка у него вышла безмятежной, веселой. Точно они не прошли сквозь горящий город насквозь. Точно земля под их ногами не пылала золотом прошлой ночью, Точно все вокруг теперь не говорили только о смерти. «Не вижу, чему тут можно улыбаться», — пробурчала Дара. «Мы живы? Уже хорошо», — ответил он тихо, шипя на свой ордзенский манер. «Но...» «Мы справимся. Веришь?» «Тебе? Не очень. Да и ты вряд ли можешь доверять мне после всего». Губы его дрогнули. «Чудно!» Но кроме тебя мне во всем свете больше и некому доверять. У меня больше никого нет. А Ежи? Не уверен, что все будет по-прежнему. Милош нахмурился, и Дара поняла его. Ей разговоры об утраченном приносили не меньше боли. Может, здислава поможет твоему разлюбезному Ежи? Она хотела его утешить, но голос все равно прозвучал Язвительно. «Вздеслава?» Нахмурился Милош. «Я думала она умерла. С чего бы? Эта сумасшедшая дрянь Нас всех еще переживет. Подожди. Ты про ту, которая шепелявая Или которая сумасшедшая? Шепелявая и есть сумасшедшая. Так ты про ту, которая ведьма Или которая княгиня?» Запутался Милош. «Княгиню звали Сдебора, и она умерла!» Дара раздраженно сощурила глаза. «Я и сказал, что она умерла!» «Ты сказал, что умерла, Здеслава!» «Ты меня запутала!» — закатил глаза Милош. «Не моя вина, что вас, ардзенцев, всех зовут одинаково! Одни дззз, дз дззз! Тьфу! Язык сломаешь!» «Ох, да помолчите его оба ради Создателя!» — перебил их стрела. «И без вас целый день один крик вокруг». Он резко поднялся, пнул уголек ногой и пошел прочь от костра. Остальные проводили его молча глазами, но звать обратно не стали. «Эй, чародеи!» — позвал их дружинник с такой черной бородой, что, казалось, она измазана в саже сгоревшего лисицка. «Помянем?» Он помахал небольшим бочонком в руках. Дара подумала, что мужчины у костров и вправду вряд ли так часто прикладывались к баклашкам да кружкам от того, что в них была налита простая вода. Милош поднялся, захватив кружки дары и свою, дружинник налил в обе. — Не чокаясь, — предупредил он, — кто чего скажет, может... Раздался со стороны неуверенный голос. «Да чего тут говорить?» Пожал плечами чернобородой и отпил прямо из бочонка. Милош вернулся, вручил Дарье ее кружку. Она принюхалась и наморщилась. «Вот уж не думал, что дочка Мельника такая неженка!» Хмыкнул Милош, пытаясь ее уязвить, сам сделал глоток и сморщился, Точно съел целиком луковицу. «Ох! Давно ли ты что-то крепче пива пил, Рдзенец?» Громко спросила Дара, И мужики вокруг громко расхохотались, Разрушая скорбную тишину. Теперь главное было самой Не ударить в грязь лицом. Дара выдохнула И, не отрываясь, сделала глоток. Горло обожгло, Дыхание перехватило, Она замерла, не моргая, и на глазах выступили слезы. Мужчины не переставали громко смеяться, а один из них вдруг поднялся, подошел и сунул ей под нос дольку чеснока, дрожаного до хлеба. Занюхай, госпожа ведьма! Она взяла хлеб, прижала к самому носу, вдохнула всей грудью и, наконец, закашлялась. «Давно ли ты пробовала что-то крепче пива?» — улыбнулся раскрасневшийся Милош. Нос и щеки у него стали совсем пунцовыми. Вдруг поднялся Небаба, прокашлялся, и все вокруг замолчали. Он запел чистым, богатым голосом, и взгляд его, всегда хмурый, прояснился, а лицо разгладилось. «Сколько звезд на небосклоне!» Столько мы вместе спели песен, братушка. Он пел какую-то старую, знакомую всем в дружине песню, слов которой Дара никогда не слышала. В какую путь, дороженьку, ты собираешься? Какие светят звездочки там? Где ты теперь поселишься? Верно, больше не пели таких песен там, где стояли белокаменные храмы не искали дорогу к звездам высоко в небе пресветлые братья. Но многие века иные песни слагали у погребальных костров дружинники и их князья. Другими песнями провожали они своих братьев. И все, кроме Дара и Милоша, знали слова этой песни. Все запели вместе. «С какой стороны нам тебя ждать, братушка?» «С какой стороны ты будешь за нами приглядывать?» Идара невольно посмотрела на небо, пытаясь разглядеть звезды, но так и не увидела ничего, кроме тьмы. «Увидимся мы однажды, братушка, но не жди слишком скоро своего ты брата. Помни о нас, как мы о тебе». Небаба опустил голову, и кто-то впихнул ему в руки кружку, Он отпил, сел обратно к товарищам и долго еще не поднимал глаз. Скоро разговоры вокруг костра пошли своим чередом, и не было уже той пугающей тишины, что царило вначале. Говорил теперь не один воевода, а все сразу, и на улице стало шумно, а оттого — живо. Дара натерла хлеб чесноком и медленно, По маленькому кусочку стала откусывать, глядя в огонь. Хлеб пах домом. «Милош, а какой сегодня день?» «Да число я так уж и не вспомню». Он задумался. «Если масленица была два дня назад...» «Да, сегодня третий день». «Что?» «Третий день?» «На третий день принято поминки справлять» так как у Константина Каминолома три сына умерли друг за другом, и все три вознеслись к Создателю. Только тогда он смог открыть ворота в Белый город. Она сама не могла понять, откуда помнила это. Значит, не зря брат Лаврентий мучился, вбивая слово Создателя в головы дочек Мельника. Хлеб вдруг встал поперек горла. «Что ты, Дар, тише!» — прошептал Милош и неожиданно прижал ее к себе. Она спрятала лицо в воротнике его шубы. От Милаша пахло гарью, и, наверное, от нее тоже. Она плакала, и глаза только сильнее щипало от слез и резкого запаха. Милош гладил ее по голове, точно ребенка, а дружинники вокруг костра замолкли только Дара это не сразу поняла, и в наступившей тишине вдруг послышалось гулкое уханье совы.